«Глава 14. На следующее занятие я шла с опаской. По расписанию значилась некромантия, и вел ее магистр Абе... Аве... В общем, магистр с труднопроизносимым именем. Откровенно говоря, я надеялась, что эту со всех сторон замечательную дисциплину мы начнем изучать как можно позже. Не слишком-то хотелось сталкиваться с ожившими мертвецами» хотя пушистик мне, конечно, очень понравился. Но я сомневалась, что все мертвецы будут такими же милыми. У аудитории я немного постояла, собираясь с силами, а потом осторожно приоткрыла дверь. Очень осторожно, чтобы оттуда внезапно не выпрыгнуло что-то ожившее. Я не представляла, как должно выглядеть место, где занимаются некромантией. Я ожидала увидеть какую-нибудь комнату ужасов и ночных кошмаров. Но класс оказался самым обычным, светлым, с ровными рядами парт и высокими стрельчатыми окнами. Но меня это ничуть не успокоило. Пока все неторопливо рассаживались по местам, я быстро прошла в конец зала и села за самую заднюю парту. И не потому, что заранее боялась некромантии. Боялась, конечно, но не настолько куда больше меня беспокоило то, что в спину может прилететь неожиданный подарок от Селесты Эльтит. И хорошо, если это будет скомканная бумажка, а не какое-нибудь зловредное заклинание. Дверь хлопнула, по ногам потянула холодом, словно где-то открылся склеп, и в класс вошел преподаватель. Он и сам был похож на скелет. Высокий, худой, нескладный, костлявый. Тощая шея болталась в вороте белоснежной рубашки, как карандаш в стакане. И на ней крутилась абсолютно лысая голова с острыми, сильно выступающими скулами, крупным, но коротким носом и угольно-черными глазами. Темные тени вокруг них лишь довершали сходство. Может, его случайно подняли во время одного из занятий, и он, как филайн-пушистик, отказался развоплощаться и теперь вот преподает? Ещё недавно я думала, что преподавателя хуже магистра Калмины придумать невозможно. Но сейчас я бы, наверное, предпочла, чтобы некромантии нас учила именно она. И всем остальным предметам тоже. Лишь бы этого жуткого типа зарыли обратно. Магистр обвёл тяжёлым взглядом аудиторию, и все тут же притихли. «Новички, первый курс». Голос был на удивление низким, красивым и бархатным. Он настолько не вязался с остальным его обликом, что, казалось, существовал отдельно голос сам по себе, тело само по себе. Магистр Аберардус! представился он, затем написал свое имя на доске и гулко постучал по нему костяшками пальцев. Советую вам хорошенько запомнить, как меня зовут. Тот из вас, кто хоть раз посмеет исковеркать мое имя, в любимчики точно не попадет, и поверьте,. «У меня отличная память!» Я быстро переписала сложное имя в тетрадку, сверилась, не ошиблась ли, и несколько раз повторила про себя. Попасть в немилость к магистру Аберардусу я точно не хотела. Да и кто бы захотел? «Некромантия», — начал он, «самая трудная из всех тёмных дисциплин и одна из самых важных. Так что спать с открытыми глазами, смотреть в окно — Писать друг другу записки и шептаться будете на других предметах. Здесь от вас требуется внимание и полная сосредоточенность. Учтите, смертность среди начинающих некромантов крайне высокая. Мертвые существа, которых вы будете поднимать и подчинять своей воле, как правило, не отличаются дружелюбием и лояльностью к своим создателям. Так что имейте в виду все очень серьезно. А теперь начнём. Слушайте внимательно и записывайте каждое слово, потому что на следующем занятии мы будем практиковаться. Целых полтора часа в аудитории раздавался только низкий голос магистра Аберардуса и скрип самопишущих перьев. Никаких шорохов, никаких смешков. Похоже, ему удалось напугать всех, а не только меня. К счастью, он не стал заставлять нас кого-то оживлять. Но следующее занятие меня уже заранее пугало. После некромантии по расписанию был большой перерыв и обед. Мчаться в шумной толпе, а потом толкаться локтями у стола с едой не хотелось. Поэтому в столовую я зашла одной из последних, когда коридоры опустели. Естественно, почти все столики были уже заняты. Я поискала глазами Филаю, но не нашла. Вряд ли она уже пообедала. Наверное, это уже задерживалось. Набирая еду, я с надеждой поглядывала на вход. Мне просто не терпелось рассказать обо всём, что произошло в этот первый учебный день. И, конечно, пожаловаться на сестричку Эльтида. Я потянулась за горячим фруктовым отваром, когда услышала смех за спиной. Неторопливо поставила чашку на поднос, подхватила его и обернулась, догадываясь, кого увижу. «Так и есть». За одним из столиков расположилась Селеста с подружками. Они перешептывались и хихикали, посматривая на меня. Явно говорили какие-то гадости и очень веселились по этому поводу. Вот же, курицы! Да-да, именно курицы. Холеные, злобные, готовые заклевать любого, кто не из их благородного курятника. Я кинула взглядом столовую. Единственный свободный столик обнаружился в том же ряду у окна и идти к нему предстояло мимо них. Покрепче вцепившись в поднос, я выдохнула и зашагала вперёд. До цели оставалось всего ничего. Когда от стола, точнее, от насеста с курицами, отделилась одна из девушек. Она шла прямо на меня. Я попыталась уклониться, но в бок сильно толкнула. Снизу в поднос что-то ударило, и все тарелки и кружка со звоном и грохотом посыпались на пол а их содержимое, обжигая, потекло по мне. Я заворожённо смотрела, как по моей белоснежной блузке медленно расплывалось малиновое пятно. Не отстирать. Ни за что не отстирать. В мгновенно наступившей тишине кто-то хихикнул и уронил ложку. Им ещё и смешно? Смешно? От внезапно нахлынувшей ярости потемнело в глазах. Дышать стало нечем. Я почувствовала, что пальцы покалывает магическая сила, а чёрная хмарь уже готова поразить не только нахалку, врезавшуюся в меня, но и всех, кто надо мной смеялся. От ужаса меня прошиб холодный пот. Что делать, чтобы этого не допустить? Я не знала. Если сейчас прокляну этих людей прямо посреди столовой, меня точно отчислят. «Стоп, прекрати!» Мысленно приказывала я себе, но это не помогало. Магия рвалась наружу, и я понятия не имела, как её сдержать. Чьи-то крепкие руки обхватили меня за плечи. Я оглянулась. Рядом со мной стоял Рилан. Он что-то пробормотал, тихо и неразборчиво, и... Всё прошло. Пальцы больше не колола, а тёмная хмарь моментом развеялась. «Сумасшедшая гадина!» — взвизгнула вдруг девица. «Ты хотела на меня напасть!» «Неужели?» — насмешливо протянул Рилан. «А мне показалось, это ты на нее напала и перевернула под нос. Я был здесь и все видел». Девица тут же переменилась в лице. Похоже, конфликт с Риланом в ее планы не входил. Она растерянно оглянулась на своих подружек, но те уткнулись в свои тарелки и сделали вид, что не имеют к происходящему никакого отношения. Без поддержки девица совсем сникла. «Конечно, вы и правы, сиро Рилан». Но, честное слово, я нечаянно. Она развернулась и стрелой вылетела за дверь. В столовой никто не жевал, не звенел вилками, не разговаривал. И в этой гробовой тишине было слышно, как дробно стучат по коридору ее каблуки. Я бы тоже хотела выбежать следом, но не могла сдвинуться с места. Так и стояла посреди зала, красная от стыда, заляпанная ошметками обеда. То, что не прилипло к костюму, валялось на полу в перемешку с осколками посуды и подносом. А все вокруг таращились на меня, словно в жизни не видели ничего интереснее. «Я тебе помогу», — сказал вдруг Рилан. Он прошептал какое-то заклинание, и остатки еды исчезли, а посуда сама собой собралась на подносе. Абсолютно целая, не трещинки. «Ничего себе!» — восхищенно ахнула я. Он бросил на меня удивлённый взгляд. «Это же обычная бытовая магия. Её осваивают ещё в детстве». Я прикусила язык, ругая себя за прокол. «Тут никому не стоит знать о том, что магия у меня появилась совсем недавно». «Я ничему такому не училась никогда», — пробормотала я. Так я и думал. «Ну что ж, придётся научиться. Во всяком случае, без магии форму ты не очистишь». «Не очищу», — со вздохом согласилась я. Студенты, видимо, поняли, что представление закончилось и вернулись к идее своим обычным разговорам. И тут Рилан сказал очень тихо. «И ты совершенно не владеешь своей магией». «Не владею. И ничего не могу с этим поделать». Я почувствовала, что на меня накатывает отчаяние. «Ничего не получится. Как бы я ни старалась, однажды не справлюсь» и неизбежно окажусь за стенами монастыря. Изо всех сил, стараясь не расплакаться, я сдержанно проговорила. Ты прав. Спасибо, что помог. Он только отмахнулся. Сейчас помог. Но я ведь не всегда буду рядом. Ты должна научиться ее контролировать. Должна научиться. Легко сказать. Я понятия не имею, как это делается. Дрогнувшим голосом прошептала я. Слезы рвались наружу. Я казалась себе жалкой и никчёмной. И это очевидно всем. Даже Рилану. «Ступай, переоденься», — заговорил он что-то, прикидывая. «Потом пообедай. А вечером я к тебе зайду, и ты потренируешься. Управляться с магией не так уж и сложно. Просто тебе не хватает опыта». Я подняла на него изумлённый взгляд. «Ты предлагаешь помощь?» «Разумеется». Это было неожиданно. Рилану, магу из знатного рода, есть какое-то дело до проблем обычной девчонки? Спасибо, ты меня просто спас. Но пока еще не спас, усмехнулся он. Впереди много работы. И потом, ты ведь тоже меня спасла. Так что мы квиты.